пилок. Вскоре мятеж был подавлен окончательно, несмотря на то, что захваченные вожди оказались никакими не вождями, а всего лишь переодетыми в одежды горцами, вызвавшимися пойти на смерть. Пленников допросили и отпустили на все четыре стороны с напутствием рассказать все, что произошло, и передать своим, что Нуар ясно показал свое покровительство королевской семье. Идя против нашей власти, они обрекают себя на божественный гнев, который ляжет на их плечи и приведет к ламиранию всего племени. Эта версия событий получила широкое распространение благодаря тайным агентам под видом министрелей, рассказывающих приукрашенные события в каждой богом забытой таверне на каждом углу каждого города. И со временем эти события обрастали невероятными подробностями. Когда по пути в столицу случайно услышала пересказ, оказалось, что я спасла целое войско, обратившись к Нуару. От этого мой рейтинг среди простых людей взмыл до небес, а на шрам смотрели с благоговением, гордясь моим поступком и восславляя, чем смущали невероятно. А те вожди сами сдались, и, как выяснилось, их подстрекал Лимас. Там почему-то были уверены, что после смерти короля у меня не останется иного выбора, как выйти за принца Дамиана, чтобы удержать власть. А Дамиан за преданность пожалуют горцам одну шахту, процент с добычей которой они поделят с лимассом. Жирный куш. При помощи шпионов и устроили ловушку, куда заманили короля. Горцы сдали всех, кто им помогал, но поимка этих людей — это уже дело службы безопасности. Нас же по возвращении ждали пышные празднования победы. Меня встречали как героиню, но и без этого я привыкла жить со шрамом и высоко держала голову, не стыдясь его. Когда ажиотаж вокруг меня немного угас, придворный целитель осмотрел мое лицо и сказал, что есть хороший шанс, и если не убрать шрам полностью, то хотя бы сгладить. Дела и куча текущих вопросов, скопившихся за время нашего отсутствия, не позволили уехать сразу на обещанное королем море, и я решилась на операцию. Положа руку на сердце, я мало на что надеялась. Наркоза здесь не было, я выпила сонную настойку и уснула, крепко держа за руку Тимуджина. Проснулась одна, и первое, что увидела, улыбающееся лицо Архиуса Вайнера. «Вот и всё». «Получилось даже лучше, чем я ожидал», — довольно произнес он, протягивая мне зеркало. «Как все!» — я выхватила зеркало и вгляделась в свое отражение. Не верила глазам, дотрагиваясь до лица. Лишь цвет кожи на месте шрама чуть более светлый говорил о том, что он там был. «Пойду позову его величество. Пришлось выгнать». «Мешал мне работать и видеть не мог, как я инструментами касаюсь вашего лица». «Алиса, ты как?» Тимуджин ворвался вихрем, и я отвела от лица зеркало. Он изучал меня, а потом провел пальцами по коже на месте шрама. Мне будет его не хватать. «Поверить не могу, что кто-то может так убиваться по шраму», — фыркнул целитель. «Ничего вы не понимаете. Он был символом того, что моя жена выбрала меня». «Что я ей дорог?» «А если я скажу, что ты мне дорог, тебе станет немного легче?» — спросила я. «Если только немного. Совсем чуть-чуть. Но если хочешь облегчить мои страдания, лучше скажи, что любишь». «Ну, знаешь, тебе палец в рот не клади. Сам скажи». «Люблю тебя», — не задумываясь, произнес он. «Думал, это и так понятно. А ты меня «М-м-м...» Я сделала вид, что задумалась». «Я пока воздержусь от ответа. Мне кажется, ты мне еще не все грани своего характера продемонстрировал. Я тебя еще не со всех сторон знаю». «Женщина, имеешь совесть. Мне казалось, я тебе уже продемонстрировал все свои стороны. Но если ты настаиваешь...» Он наклонился ко мне и впился в губы жадным поцелуем. «Только не здесь, Ваше Величество. Мне еще нужно все убрать!» замахал на нас руками целитель. Засмеявшись, Тимуджин отстранился и протянул мне руку, помогая спуститься со стола. Но внезапно замер, уставившись на меня удивленно. «Глазам не верю!» — потрясенно воскликнул целитель. «Что такое?» — растерялась я. «Вижу теперь, Ваше Величество, вы всегда будете знать, что дороги своей королеве!» Посмеиваясь, произнес Вайнер. Я схватила зеркало и увидела, что на лице золотой татуировкой проступил след от шрама. Высвободив руку из пальцев Тима, дотронулась до него, но татуировка погасла. Не поняла. Дотронулась до руки супруга, переплетая пальцы, и вместе с мягким сиянием брачного рисунка засиял и след от шрама. Ух ты! Мне понравился такой эффект. Я с интересом разглядывала свое отражение. Сияние подсвечивало кожу искрили счастливые глаза. «Пойдем, в покоях все подробно рассмотришь. Не будем задерживать архиуса Вайнера», — нетерпеливо потянул меня Тимуджин. «Ты мне еще кое-что забыла сказать, и это я бы хотел услышать наедине». «Зачем в покое? Мне кажется, теперь с появлением татуировки на месте шрама вопрос снят. Вот тебе так дорогое сердце подтверждение». «Не согласен», «Пойдём, обсудим это. Ты же хотела, чтобы я тебе себя показал?» Подталкивал меня на выход супруг с азартом начинающего эксгибициониста. Пусть не так скоро, как хотелось бы, но нам удалось вырваться к морю. Королева-мать была рада нашему воссоединению и во всём поддерживала меня, но вот по поводу поездки была против, считая несвоевременной. Ей ещё столькому нужно меня обучить. А ещё свекровь убеждала, что все поколения королевских наследников были зачаты под сводами этого дворца, и нужно продолжать традицию. «А к морю ехать, когда я уже забеременею? Морской воздух полезен именно тогда». И выражала искреннее непонимание того, что сын до сих пор не снял своё кольцо с зелёным камнем. Как оказалось, это был местный артефакт для мужчин, уберегающий от зачатия. Наши отношения с ней, конечно, потеплели, но вот разговоры о необходимости как можно скорее родить наследника раздражали невероятно. Хорошо Тимуджин отвечал, что всему свое время, и мы сами решим, когда нам заводить детей. При этом он многозначительно поглядывал на меня. Такое отношение льстило. Обещание про год он мне дал, а дальше сказал, что все будет зависеть лишь от моего желания». «Ага! Как оказалось, никакие артефакты не действуют на благословенные Нуаром пары. С моря я вернулась уже беременна и искренне не понимая, почему меня мутит от запаха рыбы, а тошноту списывая на то, что съела что-то вредное, ведь на море отравления часто бывают. Когда осмотревший меня Архиус Вайнер вынес свой вердикт, лицо Тимуджина было еще более потрясенным, чем мое», а когда ему посоветовали умерить пыл в отношении меня, ещё и до нельзя расстроенным. Известие о беременности я приняла спокойно. В глубине души давно мечтала о ребёнке, ведь планировала сделать ЭКО и растить малыша сама, считая, что семейного счастья у меня никогда не будет. Сейчас же со мной любящий мужчина, и ребёнок от него, пусть и незапланированный, был даром небес. Тим носился со мной, как с хрустальной вазой, буквально сдувая пылинки. Я вытерпела три дня воздержания, а потом объяснила мужу, что на ранних сроках все допустимо, если я чувствую себя хорошо. Долго уговаривать не пришлось. А вот на седьмом месяце, когда живот вырос, он стал пропадать, часто уезжая на несколько дней. Мысли лезли всякие, даже заверения Риши и Фрейли о том, что король меня безумно любит и просто занят делами, не успокаивали. Кстати, Марион Крион и Маргарет Ориен так и остались при мне, обрели статус старших фрейлин, посчитав, что муштровать новеньких намного интереснее службы. Риша тоже не вернулась домой, помогает родным, но не спешит замуж. Здесь у нее появились поклонники, и она пока выбирает. Когда нервы были уже на пределе, и я готовилась закатить страшный скандал, Тим пригласил меня в поездку развеяться. Я удивилась, когда мы приехали в городок Тислу, за эти месяцы он заметно разросся. Не понимала, зачем мы едем к ущелью, и когда успели проложить мощеную дорогу к нему, было страшно возвращаться на место трагедии. И удивилась снова, увидев его. О случившемся мало что напоминало. Ущелье расчистили от завалов, а на том месте, где всех спасли, вырос белоснежный храм с высокими колоннами, Окруженный оазисом из пышных кустарников, цветов и раскидистых деревьев. «Ты же говорил, что ни за что не построишь храм Нуару!» — ахнула я. «Я не мог не увековечить место, где обрёл тебя», — ответил муж, обнимая меня со спины и обхватывая мой живот. «Ему это место нравилось», — вспомнила я. А ночью мне приснился Нуар. Сидел на камне там же, где мы в прошлый раз с ним разговаривали, и с улыбкой смотрел на свой храм. «Скажи, почему шрам исчез? Он же был платой», — задала я вопрос, который волновал меня все это время. Бог повернул ко мне голову, и мягкая улыбка озарила его лицо. «Я сказал, что он вернется, но ведь не обещал, что останется навсегда». «Ну ты и жук! Вернуть? Нет!» Я вспомнила, с кем разговариваю. «И все же, почему ты мне помог?» «Помнишь, ты мне сказала, что не веришь в любовь? Ты была ее достойна. Я рад, что любовь теперь сияет в твоем сердце. Будь счастлива, а я за тобой присмотрю. Ты ведь говорил, что больше не будешь вмешиваться в мою жизнь. Но ты же не отказалась от моего дара», — хитро улыбнулся Нуар и исчез из моего сна.